Двери столовой были открыты. С пустым желудком, томясь, глядел я в нее и скорбно думал о тех счастливых временах, когда я, как только распространялся сладостный аромат Жаркова, ненапрасно глядел на профессора с мольбой во взоре. При этом я, как говорится, держал нос по ветру. Вдруг профессорша воскликнула «Понто! Понто!» и ловко протянула мне прекрасный кусок Жаркова, держа его, нежным, большим и миловидным указательным пальчиками. Возможно, что в порыве вспыхнувшего аппетита я схватил его немного стремительнее, чем полагается, но, поверь мне, Мур, я не укусил нежной лилейной ручки. Однако профессорша громко вскрикнув «Злой пес!» упала в кресло, будто в обмороке, и я, к моему ужасу, увидел на большом пальце несколько капель крови. Профессор разбирился, он бил меня, топтал ногами, так жестоко и немилосердно обошелся со мной, что если бы я не спасся самым поспешным бегством из дому, я, конечно, не сидел бы с тобой. Мой славный кот здесь, перед дверьми, и не грелся бы на солнышке. А о возвращении нечего было и думать. Я понял, что мне не выпутаться из тенет сплетенных профессоршей в отместку за баронскую перчатку и решил поискать себе другого хозяина. Прежде, при отличных дарованиях, которыми снабдила меня природа, это было бы мне очень легко. Но голод и скорбь меня так ослабили, что из-за моего жалкого вида мне, как то опасался, везде могли отказать. Печальный, мучимый, гнетущие заботы о пропитании, я выбрался за ворота и тут же заметил, что впереди меня идет господин барон, «Алкивиад фон Вип. Я и сам не знаю, как во мне зародилась мысль предложить ему свои услуги. Вероятно, какое-то неясное чувство подсказывало мне, что таким образом я получу возможность отомстить неблагодарному профессору, как это и произошло позже на самом деле. Приплясывая, я подбежал к барону, встал на задние лапы, и когда он посмотрел на меня с некоторой благосклонностью, Без дальнейших церемоний последовал за ним в его жилище. «Посмотрите», — сказал барон молодому человеку, кого он называл своим камердинером, хоть у него и не было другого слуги, «посмотрите, Фридрих, что это за пудель пристал ко мне, если бы он был покрасивее». Но Фридрих похвалил выражение моего лица, так же, как и мой изящный стан, и выразил мнение, что мой хозяин, наверное, плохо со мной обращался, и потому я бросил его. Он добавил, что пудели, приблудившиеся сами по своему желанию, обычно бывают верными, честными собаками, поэтому барон решился оставить меня у себя. Хотя стараниями Фридриха я приобрел вполне элегантный вид, барон, казалось, все же был невысокого мнения обо мне, и неохотно соглашался, чтобы я сопровождал его на прогулках. Но скоро все пошло иначе. Как-то на прогулке мы встретили профессор. Да, мой славный Мур, нрав у твоего друга честного пуделя поистине добродушнейший. Да-да, именно так должен я выразиться. Ибо, уверяю тебя, что хотя профессорша сделала мне много зла, я все же почувствовал непритворную радость. Вновь увидев ее, я пристал перед ней, весело лаял и на все лады давал ей понять мою радость. — Скажите, пожалуйста, Понто, воскликнула она, погладив меня, и многозначительно посмотрела на остановившегося фон Виппа. Я прыгнул обратно к моему хозяину, и он меня приласкал. Должно быть, ему пришло что-то интересное на ум, Несколько раз он пробормотал себя под нос Понто. Понто, если бы это было возможно. Так мы дошли до расположенного вблизи парка. Профессорша вновь присоединилась к своей компании, где, однако, не было дорогого, доброго господина профессора, и села за один из столиков. Неподалек от нее сел барон Вип, но так, чтобы не выпускать из глаз профессоршу, и в то же время не привлекать постороннего внимания. Я стал перед моим хозяином и с любопытством глядел на него, виляя хвостом, как будто ожидая приказаний. Он Возможно ли это? — повторил он. — Ну, — прибавил он после краткого молчания. — Что ж, попробуем. С этими словами он достал листок бумаги, написал несколько слов карандашом, скатал его в трубочку, спрятал у меня подошейник указал на профессоршу и прошептал «Понто!» ано, ну «Вперед!» Я не был бы умным, искушенным в свете пуделем, если бы тут же не понял все. Я немедленно подбежал к столу, где сидела профессорша, и сделал вид, будто мне очень хочется попробовать превосходного пирожного, лежавшего перед ней. Профессорша была сама приветливость. Одной рукой она подала мне пирожное, а другой — чесала мне шею. Я почувствовал, как она вытаскивает листок. Вскоре после этого она оставила общество и направилась на одну из боковых дорожек. Я последовал за ней и увидел, как она жадно прочла слова барона, как вынула из своей вязаной сумочки карандаш, написала на той же записке несколько слов и снова свернула ее в трубочку Панто, позвала она затем, посмотрев на меня лукавым взглядом, «Надо не только уметь носить понос, но и знать, кому и когда ее подавать». «Я надеюсь на твой ум и понятливость». С этими словами профессорша спрятала записочку подошейник, и я не приминул как можно скорее в припрыжку возвратиться к своему хозяину. Так немедленно догадался, что я принес ответ, ибо тут же вытащил записку из подошейника». Должно быть, слова профессорши были весьма приятны и утешительны, так как глаза барона засверкали радостью, и он воскликнул в восторге «Понто!» «Понто, ты божественный будиль! Моя счастливая звезда привела тебя ко мне!» «Ты можешь себе представить, дорогой мой Мур, что я был немало обрадован. Ведь я увидел, как сильно я повысился во мнении своего хозяина. Радость эта заставила меня почти без всякого приглашения проделать все кунштюки, какие только возможно. Я говорил по-собачьему, делал «умри», оживал снова, отвергал кусок булки из рук еврея и поедал его с аппетитом из рук христианина и так далее. «Необыкновенно понятливая собака!» — воскликнула старая дама, сидевшая возле профятыш. «Необыкновенно понятливая!» — откликнулся барон. «Необыкновенно понятливая!» — прозвучал как эхо голос профессор. «Короче, скажу тебе, мой дорогой добрый Мур, что я взял на себя заботу о доставке корреспонденции описанным способом. и обязанность это выполняю по сей день. Порой, когда профессор отсутствует, я даже бегаю с письмецом к нему на дом, А по временам, когда господин барон Алкивиад фон Вип пробирается в сумерки к милой Летиции, я остаюсь возле дома и едва только завижу вдали профессора, поднимая такой яростный дьявольский войлай, что мой хозяин чует так же хорошо, как и я, приближение врага, и исчезает. Я подумал, что, пожалуй, не мог бы одобрить поведение Понто. Воспоминания об усопшем муции, мысли о моем собственном отвращении ко всяческим ошейникам заставили меня прийти к следующему выводу. Добропорядочный кот с честной душой погнушался себя подобным сводничеством. Все это сказал юному понто совершенно непритворно, но он рассмеялся мне в лицо и спросил, так ли уж строга кошачья мораль? И не забирался ли и я по временам в чужое окошко, то есть не совершал ли чего-нибудь, что не укладывается на узкой полочке морали? Отспомнил Мину и замолчал. Прежде всего, добрый Мур, продолжал Понто, есть весьма простое и мудрое житейское правило. Как не вертись, а от судьбы не уйдешь. Ты кот с образованием, и потому подробнее можешь об этом прочесть в одной весьма поучительной, в превосходном стиле написанной книге под названием «Жак-фаталист». Вечным законом было предначертано, что профессор эстетики, господин Лотарио, должен стать... Ну, ты понимаешь меня, славный кот. К тому же профессор манеры своего поведения в достопримечательной истории с перчаткой она должна получить широкую огласку «Напиши о ней мур», доказал, что у него есть от природы призвание к тому, чтобы вступить в тот великий орден, чьи знаки, сами того не подозревая, носят так много мужчин с таким величавым достоинством, с такой горделивой осанкой. Жак-фаталист, роман «Дидро», написан в 1773 году, издан на немецком языке в 1792 году. Господин Лотарио все равно последовал бы своему призванию, если бы даже не существовало никакого барона Алтивиада фон Вип, никакого Понто. Разве профессор не заслужил своими поступками, чтобы я бросился прямо в объятия его врага? Но не будь меня... Барон нашел бы, наверное, другое средство объясниться с профессоршей, и тот же позор все равно пал бы на профессора. Не принеси мне той пользы, какую я теперь действительно ощущаю от приятных отношений барона и милой Летиции. Мы, пудеры не такие уж моралисты, чтобы есть себя поэдом и пренебрегать лакомыми кусочками, которыми без того жизнь отделяет нас весьма скудно. Я спросил юного понто, вправду ли польза от службы у барона Алкивиадов фон Вип столь велика и значительна, что она искупает все неприятности и гнет связанного с нею рабства? При этом я дал ему недвусмысленно понять, что именно это рабство всегда будет отвратительно коту, в чем сердце неугасим дух вольнолюбия». «Ты говоришь о моей службе, добрый мой мур», — ответил Понто, пренебрежительно улыбаясь. «Так, как ты ее понимаешь, или, вернее, как она тебе представляется при твоей полной неопытности в том, что относится к более высокому образу жизни, ты не знаешь, что значит быть любимцем такого галантного, воспитанного человека, как барон Алкивиат фон Вип, ибо я могу вовсе не голословно утверждать». О мой вольнолюбивый кот, что я сделался первым фаворитом моего хозяина с тех пор, как я повел себя так умно и услужливо. Краткое описание нашего образа жизни заставит тебя живо почувствовать привлекательность и благодатность моего теперешнего положения. Утром мы, я и мой хозяин, встаем не слишком рано, но не слишком поздно, то есть когда пробьет одиннадцать. При этом я должен заметить, что моя широкая мягкая постель устроена неподалеку от кровати барона, и мы храпим до того дружно и не сон, что при внезапном пробуждении нельзя даже угадать, кто из нас храпел. Барон дергает колокольчик, и тотчас же появляется камердинер с чашкой дымящегося шоколада для барона и фарфоровой миской, полной прекраснейшего сладкого кофе со сливками для меня. Надо сказать, что я опорожняю ее с не меньшим аппетитом, чем барон свою чашку. После завтрака мы полчасика играем друг с другом. Эти телесные упражнения не только полезны для нашего здоровья, но и придают бодрость нашему духу. Если погода хороша, барон обычно смотрит из окна на улицу и лармирует прохожих. Если же их мало, есть еще другое развлечение — Причем барон может предаваться ему целый час, нисколько не уставая. Под окном барона врыт камень необычного красноватого цвета, а в середине этого камня выбито углубление. Задача такая — плюнуть вниз столь искусно, чтобы попасть как раз в это углубление. Многое постоянно упражняясь, барон так наловчился, он держит пари на попадание с третьего раза и уже неоднократно выигрывал. После этого развлечения наступает очень важный момент одевания. Об искусной прическе и завивке волос, а особенно о художественном вывязывании галстука, барон заботится сам, не прибегая к помощи коммертира. Так как эти трудные операции продолжаются довольно долго, Фридрих пользуется этим, чтобы одеть и меня, то есть он моет мне шкуру губкой, намоченной в тепловатой воде, расчесывает щеткой длинные волосы, оставленные парикмахером в подобающих местах, и надевает на меня красивый серебряный ошейник, которым барон немедленно почтил меня, как только открыл мои добродетели. Следующие часы мы посвящаем литературе и изящным искусствам, иначе говоря, Мы идем в ресторацию или в кафе, наслаждаемся бифштексом или карбонатом, выпиваем стаканчик Мадеры и небрежно проглядываем свежие журналы и газеты. Затем начинаются предобеденные визиты. Мы посещаем какую-нибудь знаменитую актрису, певицу, чтобы сообщить ей последние новости, главным образом о том, как прошел чей-нибудь дебют накануне вечером. Достойно внимания, как ловко умеет барон Алкивиад фон Вип преподносить свои новости, чтобы постоянно поддерживать в дамах хорошее настроение. Врагине или хотя бы сопернице никогда не перепадает даже частицы славы той знаменитости, в будуаре которой барон как раз находится. Бедняжку ошикали, высмеяли. А если уж никак нельзя промолчать, О действительно имевших место бурных аплодисментах, барон непременно угостит хозяйку новой скандальной историкой о сопернице, ее также охотно выслушивают и распространяют для того, чтобы надлежащие порции яда преждевременно умертвить цветы венка. Грекосветские визиты графини графине А, Бранесе Б, посланнице Б и так далее заполняют время почти до четырех часов. Теперь барон покончил со своими основными делами и в четыре часа может спокойно сесть за стол. Это происходит обычно снова в ресторации. Встав из-за стола, мы идем в кафе, играем обычно партию на бильярде, и потом, если позволяет погода, совершаем небольшую прогулку. Я всегда пешком, барон иногда на лошади. Так незаметно подходит время тифтя. Барон никогда не пропускает этих часов. Наверное, он играет в театре очень важную роль, ведь ему приходится не только знакомить публику со своей закулисной жизнью и выступающими актерами, но и указывать, когда нужно кого хвалить, а когда бронить, да и вообще он направляет вкус на верную дорогу. Он чувствует к этому призвание от природы. Когда же самым высокопоставленным особам из моего рода посещать театр по несправедливости категорически воспрещено, то часы спектакля единственные, когда я разлучен с моим дорогим бароном, и развлекаюсь сам на свой собственный лад. Как это происходит, и как я пользуюсь связями с левретками, английскими легавами, мопсами и другими знатными особами, ты узнаешь в будущем, добрый мой мур. После спектакля мы снова подкрепляемся, и барон с веселой компанией дает волю своему резвому нраву. Иными словами, все говорят, все смеются и находят все поистине божественным, и никто толком не знает, что он говорит, над чем смеется, и что восхваляет, как поистине божественное. Но в этом-то и вся изысканность беседы, вся общественная жизнь — тех, кто, подобно моему хозяину, исповедует светской символ веры. Иногда же барон отправляется поздно ночью в какую-нибудь компанию, и уж там должно быть он совсем великолепен. Но об этом я ничего не знаю, так как барон еще никогда не брал меня с собой, и, наверное, у него есть на это достаточные причины. О том, как превосходно я сплю на мягкой постели вблизи барона, я тебе уже говорил. Я только что описал тебе свой образ жизни. Ну, скажи мне теперь, добрый мой кот, может ли мой ворчливый старый дядя обвинить меня в диком беспутном поведении? Правда, я тебе уже признался, несколько месяцев тому назад у него были справедливые основания для всяческих упреков. Я связался со скверной компанией и находил особое удовольствие в том, чтобы без спросу врываться повсюду, особенно на свадебные пиры, и без всякого повода устраивать скандалы. Но все это происходило не по чистой склонности к диким потасовкам, а единственно по недостатку высшей культуры, каковую я не мог приобрести в доме профессора при тамошних порядках. Теперь все по-другому. Но кого я вижу? Вон идет барон Алкивиад фон Вип. Он смотрит. Где я? Он свистит. А «Драгоценнейший!» Ревард, до свидания, французский. С быстротой молнии Понто ринулся навстречу своему хозяину. Внешность барона вполне отвечала образу, который я нарисовал себе со слов Понто. Барон был очень высокого роста и не столько стройного, сколько сухопарого сложения. Платье, поза, походка, манеры — Все могло сойти за образец последней моды, хотя и доведенной до фантастической крайности, что придавало оборону несколько странный и необычный вид. В руке у него была маленькая тоненькая тросточка с стальной ручкой, и он заставил Панто несколько раз прыгнуть через нее. Неунизительно показалось мне это, однако я должен был признать, что у Панто всегда необычайно сильного и ловкого, Появилась теперь какая-то грация, которую я прежде никогда у него не замечал. В том, как странно шествовал барон, выпитив грудь и подтянув живот, избаченившись, словно петух, в том, как понто прыгал возле него, попереди то, то сбоку, выделывая изящнейшие курбеты и удостаивая встречавшихся товарищей только самыми короткими и слегка надменными поклонами, во всем этом было что-то хотя и неясное мне, Но все же импонирующее. Я смутно ощутил, что именно разумел Панто под высшей культурой и пытался насколько мог уяснить себе это. Однако задача оказалась не из легких, вернее, мои старания были совершенно тщатны. Впоследствии я убедился, что перед некоторыми явлениями бессильны все теории, все измышления нашего духа, и что познание их достигается лишь живой практикой. А высшая культура, приобретенная в утонченном обществе бароном Алкивиадом фон Вип и пуделем Понто, принадлежит именно к такого рода явлениям. Барон Алкивиат фон Вип, проходя мимо, весьма пристально лармировал меня. Мне померещилось, будто я прочел в его взоре любопытство и гнев. Может быть, он приметил разговор Понто со мной и принял это немилостиво. Мне стало немного боязно, и я поспешно поднялся вверх по лестнице. Дабы исполнить до конца долг автобиографа, мне надо бы вновь описать состояние моей души, и я не мог бы свершить это лучше, чем посредством нескольких возвышенных сочинений в стихах, какие с некоторых пор, как говорится, сыплются из меня точно из рога изобилия. Однако я предпочту...